Глава 7. Ксения. На вас когда-нибудь спорили? Вот и на меня нет. Чувствовала себя отвратительно, не только потому, что болело горло и знобило, но еще и потому, что вот так хотели со мной поступить. Мало того, что первоначально была отправлена сюда не в качестве няни, а в качестве наглядного материала на роль будущей невесты, да еще и два взрослых, на первый взгляд адекватных мужика, решили поделить меня. Жутко неприятно, противно и обидно. Слезы так и катились по щекам, впитываясь в подушку. оно нос мало того, что был заложен, так еще и начал хлюпать из-за моей истерики. Вот как только поправлюсь, уеду. На такси, хочу подчеркнуть. Или пешком уйду, что тоже рассматривается в качестве варианта. Но ночью даже подумать не смогла о том, как буду уходить. Резко подскочила температура. Я чувствовала, как болит каждая мышца, как мне холодно и одновременно жарко. А горло... Такое ощущение, что у меня во рту началась засуха. Все горело, глотать было неприятно и постоянно хотелось пить. Правда, совершенно неожиданно удивил Богдан. Я не думала, что мужчина проведет со мной всю ночь и утро, что будет строго по инструкции давать лекарства, мерить температуру и сквозь тиснутые зубы материться. Сколько раз за ночь он успел спуститься и подняться, чтобы налить мне чай. Не сосчитать. Неожиданно из занудливого мальчика он превратился в мужчину. В заботливого, внимательного и сочувствующего. Но даже такой поступок не загладит всю вину передо мной. Я еще планировала этим двум засранцам как-нибудь отомстить. Но в голове на данный момент были вязкие тягучие мысли, которые не позволяли здраво думать и выдумывать еще неплохо бы поквитаться с Ангелиной. И, боюсь, я могу с ней поступить очень и очень жестоко. Девушка обязательно вернется в дом. Она из тех, кто будет ходить до последнего, пока за шкирку не выкинут. И я оказалась права. Если Андрей на третий день моего больного состояния неожиданно решил приехать с цветами, которые проигнорировала, то Ангелина появилась на пятый день, когда я сама свободно ходила по дому, но все равно чувствовала слабость. — Ба! Опять эта шишига приехала! — обозвала девушку Антонина Никитична, заваривая мне чай с мятой. — Совсем дева Севецену не знает. Ее и так, и этак, она всегда возвращается. — Да, верно говоришь! Поддакивала ей Вера Павловна, подкладывая мне на тарелку румяные пирожки с вишней. Богдан все дни работал отдаленно от офиса. Со мной общался по необходимости и делал все, лишь бы его няне ни в чем не нуждалась. Даже свою комнату отдал на пользование и запретил переезжать обратно. Ну ладно, мне все равно, где спать, лишь бы было тепло и удобно. — А ведь я из-за нее и заболела! — пробормотала, отхлюбывая горячий чай. — Да ну! — Удивилась Вера Павловна и прищурила свои хитрые глаза. «Надо мстить!» «Однозначно!» – стукнула кулаком по столу Антонина Никитична. Собственно, это и было моим первым шагом в сторону мести. За спиной сильная поддержка, в голове моментально появилась куча вариантов, которые могли подпортить девушке настроение, возможно и желательно, если сильно. Я зашла в тот момент, когда Богдан в очередной раз на повышенных тонах пытался объяснить тупой курице, что она для него никто. «Чудненько выглядишь!» — пропела я, подходя ближе. «Полнота тебе идет! Даже морщины почти разгладились!» Ангелина на какой-то момент замерла, ее глаза широко раскрылись, и она бесклявым голосом выдала. «Я на диете!» правда Наверное, она называется «сожрать весь холодильник и не потолстеть». С чего нужно начинать есть? С колбасы или сразу с салатов? А заправлять их чем? Майонезом, чтобы жирнее были и калорийнее?» Ангелина пыхтела и краснела, хотела что-то сказать в свое оправдание, но только открывала и закрывала рот. Резко развернувшись, на каблуках выбежала из дома вон. Услышала только, как хлопнула дверь машины. «Спасибо, ты меня спасла». Я за себя отомстила. Перебила Богдана и с гордо поднятой головой ушла в кухню, где меня чуть ли не с встретили две самые добрые женщины. Мне хотелось обидеть Ангелину сильнее. Почему-то было дикое желание ее ударить, толкнуть, вцепиться в волосы. Но я пошла другим путем. Для такой, как она, было крайне неприятно слышать о своей фигуре. Еще бы, я ведь слышала, как девушка обсуждала фитнес-тренера с подругами и называла его тираном, потому что каждый раз заставляет работать и повышает нагрузку. Наверное, просто не видит результата, которого с таким подходом к еде и не будет. Что ж, можно сказать, моральное удовлетворение от унижения Ангелины я получила. А впереди меня ждет неравная битва с двумя мужиками. Но сейчас у меня есть два помощника которых за плечами невероятный опыт. Вот они-то и помогут мне, если что, подскажут и прикроют. В любом случае спор просто так оставлять без внимания не буду. Андрей явно дает понять Богдану, что на что-то надеется с моей стороны. Он-то до сих пор не знает, что я в курсе их семейных разборок. На шестой день, когда я уже чувствовала себя отлично, Богдан предложил прогуляться. По факту съездить с ним в офис. «Что ж, я же которая должна сопровождать подопечного всегда и везде». Поэтому согласилась, надев строгое платье и подхватив сумочку с разными мелочами. Из загородного дома добирались на такси, хотя все это время Андрей буквально настаивал на том, что нас отвезет. «Только но-но! Он может легко загнуть пальцы и сказать, что из дома Богдана я уехала именно с ним. И неважно, по делам или просто так поэтому четко сказала что добираемся на такси а вот обратно можно с родственником моего опекаемого офис мне понравился большой светлый и невероятно шумный может сменить деятельность и пойти работать каким нибудь секретарем стоит обязательно разузнать об этой профессии как можно больше уж не думаю что нужно иметь какое то суперпупер образование богдан шел быстро уже приноровился его в офисе ждали Работники буквально из кабинетов вылетали, лишь бы лично поприветствовать шефа и пожать ему руку. Почти все желали крепкого здоровья и семейного благополучия. Эй, какое семейное благополучие! И не надо так на меня смотреть! Я няня! Няня! -ня. Кабинет у Богдана оказался небольшим. У дальней стены большой шкаф, заставленный папками и книгами. Перед ним рабочий стол, а следом сразу же стол для переговоров. И все. Ни цветов, ни каких-то мелочей, ни картин. Пустые стены и по правую сторону от входа окно. Грустно, печально и тоскливо. Мне предложили занять любое место за столом и стали просматривать бумаги, которых было много. Нет, не так. Очень много. Что-то Богдан подписывал, что-то откладывал и потом подробнее изучал. Много хмурился, думал и часто поглядывал в окно. Потом стал перекладывать какие-то бумаги мне под нос, постепенно заполняя ими столешницу вокруг. А я от нечего делать их рассматривала. «Чаю хочешь?» Спустя час спросил мужчина, так и не отвлекшись от бумаг. «Нет, не хочу. Тут ошибка». «Где?» Если бы не сломанная нога, Богдан бы тут же оказался рядом. А так максимально вытянулся вперед, стараясь рассмотреть буковки на бумаге. Я же смутилась, потому что не разбираюсь в том, что было написано в документах, но просто прочитав некоторые из них, неожиданно заметила, на мой взгляд, ошибку, орфографическую. Я не знаю, но важные документы так не оформляются. Ну и в твоей фамилии, описка. Документ у меня вырвали из рук, еще раз перечитали и вновь нахмурились. Потом мне под нос легла еще одна стопка. Можешь эти посмотреть? Могу. Мне все равно делать было нечего. И я смотрела. Что нравилось, откладывала в одну кучку. Что смущало, в другую. Вообще, я не мастер составления документов, но любой человек должен уметь выравнивать поля и делать один общий шрифт. То, что мне изредка попадалось, наводило на непонятные думы. Кто что тут такой грамотный сидит, что элементарных вещей не знает? И как хорошо, что Богдан до таких документов просто не добрался они были почти в самом конце перепутанные с другими бумагами мало того что эти приказы оказались неаккуратно оформлены и в них было изобилие стилистических ошибок так еще и фамилия богдана везде была написана неправильно вместо рудаков радаков мужчина хмурился скрипел зубами и пытался до кого то дозвониться а потом не выдержал и поднялся на ноги эй ты куда отскочила следом, наблюдая, как нервно Богдан хватается за костыли. «Дойду до одного кабинета и разберусь с этой чертовщиной». «Раньше не было такого, понимаешь? Впервые вижу этот бред». И мы пошли вместе. Бросать мальчика Богдана совершенно не хотелось. А еще до женское любопытство. Было интересно. Мы вышли в пустующий коридор, и я направилась за подопечным, который дошел до двери с табличкой «Заместитель директора». О, кажется, я буду присутствовать при разборках. Интересно, интересно. Мы зашли в светлую приемную, и вопрос возник сразу. А почему у тебя нет секретаря? Потому что не могу подобрать нормального человека, да и привык работать самостоятельно. Посиди здесь. Указал он мне на несколько стульев. Вот еще. Я на правах не пойду с тобой. Вдруг другой мальчик обижать начнет. Кто заступится? правильный я. Богдан только успел рот открыть, а я быстро хлопнула ладошкой по отвисшей челюсти. «Давай, заходи, начальник!» Дверь Богдан открыл быстро, и мы вдвоем валились в кабинет и так и застыли. «Ой, как некрасиво такими делами на работе заниматься, да еще и кабинет не закрывать!» пробормотала достаточно громко и уткнулась носом в грудь подопечного. Было так стыдно, как будто это меня поймали с поличным, и я сейчас там судорожно натягиваю юбку и застегиваю блузку. Оторвалась от рубашки Богдана только тогда, когда услышала поспешный стук каблуков. Фух, отпустила. Теперь можно посмотреть на Ромео. Заместитель Богдана был зол. Он так выразительно на нас смотрел, что я даже чуть грудью прикрывать не стала своего мальчика. Вовремя вспомнила, что мужику тридцать. И максимум, чем могу помочь, это прикрывать спину. А точнее стоять за ней. Что и делала.